Глава девятая. «Приют. чудовищ. «Леди Керри, я рад, что вы приняли мое предложение», — обаятельно улыбнулся директор школы кромешников. «Хм!» — я перевела взгляд с панорамного окна на импозантного шатена в терракотовом костюме. Полночно-синий шейный платок подчеркивал грустные серые глаза, добавляя им выразительности и жизни». Будто помогая мне понять, о чем шла речь, директор добавил, «Заполучить настоящую некромантку в преподавателей для школы неожиданная удача. Даже несколько ваших лекций бесценны». Я словно в студеную воду окунулась, мгновенно взбодрилась, сбросив дрему. «Меня в преподаватели? Пускай и временно?» «Да это же кошмарный сон на его! И как я согласилась!» «Ясно как. Я кивала, слушая текучий, как ручеёк, убаюкивающий баритон мужчины, толком не вникая в сказанные. Но, может, ещё не поздно пойти на попятную?» «Лорд Ротта, всё же меня одолевают сомнения, ведь опыта преподавания нет». «Зато у вас есть богатая практика», — горячо возразил директор. «Пока вы здесь и помогаете ордену, прошу помочь и школе». «Наш преподаватель некромантии еще не скоро вернется из свадебного отпуска. вашей лекции — единственная надежда не сорвать учебный процесс». Громко сказано «сорвать учебный процесс». Что-то подсказывает, кромишникам нужна некромантия, как жрицам богини-матери рецепт приворотного зелья. «Тьма разит нежить быстрее, чем некроманские заклинания». «Не будь я все еще вялой после приключений в пещерах, сумела бы отвертеться от высокой чести». А так, предложения директора весьма неожиданные, и в голове пустота вместо аргументов, почему я не могу поделиться знаниями с подрастающим поколением кромешников. «Лорд Ротта, я ни разу не читала лекции». Предприняла я очередную попытку уклониться от просьбы. «Леди Керри, форма подачи знаний не важна». К тому же курсантам будет полезно пообщаться с настоящим лотерейским специалистом. Наш преподаватель больше кромешник, нежели некромант. Жаль, что я не могу поговорить с коллегой и увидеть его план занятий. Лорд Ротта развел руками. Список тем я вам предоставлю. А вот прочие наработки в его коттедже. Войти туда без хозяина, сами понимаете, чревато. Да и некрасиво, это я уже добавила мысленно. Не вовремя коллега женился и уехал в отпуск в Латорию знакомиться с родственниками супруги. Но самое смешное, я тоже неистинный некромант, любящий свое призвание. Просто расскажите ребятам истории. Добродушно усмехнулся лорд Ротта. Они это любят. Если будете в школе, а не в пещерах, с вас одна лекция в день старшекурсникам. Этого хватит. Понимаете, я нашел преподавателя на замену. Но он внезапно исчез, передумал, видимо. Я сдалась, принимая поражение. Хоть бы Орден поскорее закончил поиски саркофагов в джунглях. Если каких-то не досчитаются, придется вернуться в пещеры и продолжить поиски в колодцах. И тогда без специалиста по вайпериям им не обойтись. Хорошо, лорд Ротта. завтра я буду готова прочитать первую лекцию. А второй может и не быть если Орден быстро справится с задачей. Надежда на это есть. Кронпринц остался в долине, вдохновляя подданных ускориться. К тому же с ним прилетели другие представители Ордена. И сейчас джунгли прочесывает в два раза больше людей. «Простите, леди Керри, я понимаю, что вы не успели отдохнуть, но настаиваю на лекции уже сегодня». Якобы смущенно улыбнулся лорд Ротта. «Боюсь, вас снова позовут в пещеры» и мои курсанты останутся без уникальных знаний. Ох, какой льстец и манипулятор! Я помнила, что школу должен возглавлять обычный маг. Да и лорд Архан, пока сопровождал навстречу, просветил, что директор — родственник императрицы и бывший финансовый чиновник. Бывших чиновников не бывает. Лорд Ротта убедителен и неумолим, и страшнее, чем голодное умертвие. Подавив вздох, я встала с кресла. «Хорошо. Во сколько и где?» «С выданной картой я смогу ориентироваться на территории школы, а вот само здание для меня лабиринт». «Благодарю, леди Керри!» Директор довольно улыбнулся. «Три часа дня. Лорд Архан вас сопроводит к нужной аудитории». «Хм. Неужели Лорд Архан в курсе, что я буду читать лекции?» «А ведь заверял, что директор всего лишь жаждет познакомиться». «Не к добру встречаться с местной властью сразу после завтрака. Я всегда это знала». Попрощавшись, я вышла в приемную. Белобрысого секретаря, который почему-то мне не понравился, не было. Зато лорд Архан никуда не делся. Поспешно встав с жесткого стула, затянутый в строгую темно-синюю форму брюнет поинтересовался. «Что-то случилось? Вы расстроены?» Хотелось высказать все, что думаю о его подставе. Но в карих глазах таилась неподдельная тревога. Как ругаться с тем, кто о тебе переживает? И вообще, вдруг я ошибаюсь, и лорд Архан не знал, что мне еще и преподавание навяжут. Ничего не случилось. Толком не проснулась. Вам поможет свежий воздух. Позвольте показать парк. Мне выдали зачарованную карту. Я могла погулять по территории школы и сама. Но отказываться от помощи глупо. «Буду признательна за экскурсию, лорд Архан». Мы вышли из приемной. Стоящие у окна парни в черной форме приняли строевую стойку. Спина ровная, плечи развернуты, руки опущены вдоль тела, взгляд на наставника. «Третья группа. Почему не на занятиях?» С едва заметным беспокойством в голосе спросил лорд Архан. «Наставник Архан, причину вызова к директору нам не объяснили», отчитался крайний в строе Шатен. «О, курсанты!» Пока лорд Архан вел меня по хитросплетениям коридоров школы, ни один не попался навстречу. А сейчас целых пятеро. Поддавшись любопытству, я из-под ресниц рассматривала курсантов, пока мой спутник мучил их вопросами. Обычные ведь парни. Да, все симпатичные, физически превосходно развиты, и форма им невероятно шла. Но они ничем не отличались от студентов с боевого факультета КУМ, не хищности черт, Не ощущение безумной силы, давящей на психику. Я даже немного разочаровалась, хоть и понимала, что это глупо. Передо мной не взрослые кромешники, а всего лишь ученики. Лорд Архан! К приемной запыхавшись, подбежал секретарь. В руках качалась, опасно кренясь, высокая стопка из толстых книг. «Как хорошо, что я вас застал! Сможете забрать выписку по своей группе!» Лорд Архан едва заметно скривился, но вежливо открыл дверь приемной, впуская туда секретаря. «Леди Керри, прошу, подождите меня две минуты». Глухо произнес он и перешагнул порог. Курсанты остались стоять возле окна, не нарушая строй. Достав из сумки выданную карту, я прошла мимо парней к следующему окну. С высоты третьего этажа хвой на лиственный парк был, как на ладони. Дыхание осени позолотило макушки деревьев, подрумянило плющ на беседках, разбросанных по территории. С десяток сизозеленых высоченных елей разбавляли пеструю картину мрачноватыми мазками. Еще я заметила зону, укрытую магическим куполом, который призван защитить растения от ветра, осадков и низких температур. Развернув зачарованную карту, убедилась, что она работает. Желтая точка, то есть я, светилась в центральной части, под самой крышей учебного корпуса. «О, а вот и фонтан Эйликса из моего сна-видения». Шепот отвлек от разглядывания желтоватого куска кожи. «Ты прав, Седж, она не похожа на некромантку». И кто же здесь такой умный, что взялся определять признаки некродара у спокойно стоящей магички? Это только в присутствии кромешников цепенеешь. А некроманты умеют не выделяться из толпы. Главное, чтобы после работы успели принять ванну, как острили в КОМ. И действительно, это была шутка, Боевики во время зачистки территории от нежити порой пачкались в мертвой материи сильнее некромантов. Хм, Сэдж, А ведь знакомая фамилия. Курсантом Седжем называл лорд Архан молодого кромешника, который стерег мой сон в трактире соли серебро. Тот, которого я прозвала Левым. Неожиданная встреча. Хотя, если подумать, то закономерная. Он учащийся. А я в его школе. Я незаметно покосилась на парней, пытаясь вычислить Седжа. Лет двадцати, статные и сильные, с одинаково короткими стрижками. У Шатена, общавшегося с лордом Арханом, светлокарие глаза и дерзкий взгляд молодого волка. Два неуловимо похожих друг на друга зеленоглазых брюнета точно родственники, скорее всего, кузены. Четвертый курсант — курносый голубоглазый блондин, с неожиданно широкими скулами в россыпи веснушек. Пятый тоже блондин, но с очень светлыми, отливающими серебром волосами и глазами цвета стали. Кто же из них Седж? Пока не услышу голос, не смогу утверждать, что это точно левый, а не его родственник. Шанс невелик, поэтому буду считать, что среди курсантов мой старый знакомый, а значит, Я уже знаю, о чем в первую очередь расскажу детишкам. Хм. А теперь она похожа на некромантку. Так зловеще улыбается, прошептал Шатен. Как на зло, остальные молчали. А вскоре вернулся лорд Архан. Третья группа, проходите. Лорд Ротта ждет вас. Сказал он курсантам сухо и уже ко мне обратился мягким тоном. Леди Керри, если не передумали, я с удовольствием покажу вам наш парк. Проследив, как курсанты с троевым шагом входят в кабинет директора, я кивнула. «Благодарю, лорд Архан». Был миг, когда мне показалось, что он предложит взять его под руку, но кромешник вспомнил о Солиме и удержался от глупости. «В этот раз лифт или снова лестница?» «Лестница». «Я не доверяю лифтам после КУМ. «А что случилось в столичном университете магии?» заинтересовался лорд Архан. Повернув налево, мы принялись спускаться по широкой удобной лестнице. Однажды мне довелось воспользоваться лифтом в старом общежитии КОМ. И еще то испытание для нервов. Магические накопители настолько стары, что порой отключаются при полном заряде. А еще кабинка дребезжит, будто собирается отправить пассажиров в иной мир. «Веселая поездка», — хмыкнул кромешник. «Наверняка бодрить неплохо». «Вы бы так не говорили, если бы застряли, как я однажды». «Я бы не отказался застрять в приятной компании». Он бросил на меня полный нежной грусти взгляд. «Это намек на то, с кем бы он хотел оказаться в замкнутом пространстве?» «Я представляю ситуацию». «А представьте ситуацию, когда студент застрял в лифте с преподавателем вперед сессии». «Это был бы очень напряженный экзамен», — пошутила я. Лорд Архан натянуто рассмеялся. «Так, с шутками, мы спустились по лестнице в огромный холл учебного корпуса. Светло-серые стены, мощные колонны и мозаика пола из черных и белых плит. Вдоль стен островки из длинных скамеек или цветочных кадок. Полноростовые портреты в массивных бронзовых рамах чередовались с досками для объявлений». Просто гуляя по учебному корпусу, можно узнать устав, состав преподавателей, расписание курсантов и даже имена лучших из них. В школу мы входили через парадные двустворчатые двери с изысканной отделкой, а вышли через запасные, ведущие в парк. Магический купол, защищающий растения, начинался сразу от здания, и у меня возникло ощущение, что вернулось в лето. Тепло, летают пестрые бабочки — Часть лиственных деревьев пожелтела, часть радовала глаз сочной зеленью. Но больше всего поразили синие колокольчики, ковром, укрывавшие землю по обе стороны от дорожки. И вела эта дорожка к виденному в вещем сне фонтану. Если не возражаете, я покажу наш уникальный розарий. Затем прогуляемся к озеру без дна. Заманчиво, но сейчас важнее другое. Быстро достав карту, ткнула пальцем в то, что интересовало больше всего. «А сюда можно?» «Фонтан Эликса Удивился лорд Архан и помрачнел. Он явно подбирал слова для отказа. И я решительно пошла по дорожке, сверяясь с картой. Мужчине оставалось только последовать за мной. Недовольное сопение позади не вызывало мук совести. Наоборот, стало смешно. Такой обидчивый а еще наставник подрастающего поколения кромешников. Фонтан был точь-в-точь, точь, как в моем сне. Глубокая чаша, в центре которой рос колокольчик из белоснежного и, кажется, светящегося камня. Вода успокаивающе журчала, тихо вытекая из тычинок. Но стоило догнать меня, лорду Архану, как струи забили сильнее, вырываясь ввысь минимум на метр. Встречу воды с солнечными лучами — ознаменовали радужные переливы в воздухе. Я обернулась и смерила кромешника нарочито внимательным взглядом. «Если верить фонтану, то вы очень злитесь, лорд Архан. А разве есть повод?» Он посмотрел на каменный цветок, затем на меня и нехорошо прищурился. «Есть!» «Вы интересуетесь Эликсом, леди Керри, и меня это злит до потемнения в глазах». «О!» Хотела осадить, а вместо этого получила признание. «Почему злитесь? Не верю, что ревнуете. Сами сказали, что я не ваша суженая. Я мог и ошибиться, такое бывает. Резко бросил лорд Архан. Но злит меня в первую очередь ваша беспечность. Да, девушек манят плохие парни. Но что потом? Слезы и сожаления до конца жизни». Пожала плечами. Как может тянуть к тому, кого видела во сне, чаще, чем в реальности? Блай Эликс, настоящий злодей. Не ведитесь на яркую внешность. Разве его вина доказана? Я вспомнила то, что говорили в пещерах другие кромешники. Был ли он предателем, не смогли установить тогда. Так почему спустя годы его обвиняете вы? У лорда Архана дернулась щека. «Кричит интуиция!» «Как странно, что она кричит лишь у вас», — заметила я и расшифровала свои слова. «Кронпринц, к примеру, не бросил все силы на поиски Эйликса. Предпочел продолжить поиски саркофагов в джунглях». Лорд Архан поджал губы, и я, меняя тему, задала вопрос. «Можно узнать, сколько уже отыскали потеряшек?» Точно определили, что из усыпальницы с древними эмиссарами исчезло два саркофага, и проснулась тревойно. То есть, два уплыли в гробиках, а три ушли своими ногами? Я представила картину и не удержалась от нервного смешка. У лорда Архана дернулся глаз. Похоже, я вела себя неподобающе. И все же, как избирательно действовала река? Или богиня тьма? В случайность я больше не верила. А что в остальных залах? В тех, что уже проверили, река вымыла по три-пять гробов. В джунглях мы отыскали с десяток саркофагов рядовых кромешников. А лорд Архан молодец. Вроде бы называет цифры, но увидеть общую картину не дает, что не позволяет осознать масштаб произошедшей катастрофы. Ну и ладно. Меняя тему разговора, я хотела не тайны ордена вызнать, а всего лишь перестать слушать ужасы об Эликсе. Неприятно, когда отзываются плохо об отсутствующем человеке, который не может ответить в свою защиту. Струи фонтана стали ниже. Мой собеседник успокоился. Леди Керри, я хочу вам помочь. Глухо но ровным тоном произнес лорд Архан. Эйликс, зло. Откажитесь от статуса его невесты. Я опешила. Расслабилась, потеряла бдительность, и он вернулся к старому. Разве я могу? Я уверен, что достаточно захотеть стать невестой другого. Я готов. «Чего?» — я поперхнулась воздухом. «Сразу поняла, что он себя предлагает в женихи. Но осознать было сложно. Я не хочу, чтобы вы пострадали». Сухо добавил лорд Архан. «Не защищайте Эйликса. Он того не стоит. Пускай доказательства его измены не нашли, школа от его действий пострадала». «О чем вы?» «Пойдемте, покажу». «Лорд Архан...» Решительно ухватил меня за рука в куртке, стараясь держаться подальше и не касаться голой кожи. В своем стремлении сохранять дистанцию он оказался за границей дорожки, прямо на нежных цветах. «Пойдемте, леди Керри, это вы должны увидеть собственными глазами». Я не стала вырываться и давить любопытство. Быстрым шагом мы шли не меньше десяти минут. Слева остался учебный корпус, затем группа красных дубов, Обогнули густые кусты, и лорд Архан остановился. «Вот, смотрите! Это сделал ваш ненаглядный Эйликс!» «Точно ненаглядный! За короткие встречи даже разглядеть толком не успела!» «Эйликс сделал пустырь?» Поинтересовалась, тщательно пряча иронию. «Перед нами раскинулась голая, серовато-коричневая земля. Ни деревьев, ни травы!» Ветер гонял пыль и сухие листья по гладкой, будто вытоптанной поверхности. Здесь стоял первый учебный корпус школы. Невероятная библиотека. Мощнейшие чары защиты на залах для тренировок и оттачивания магических заклинаний. Как только эмиссара схватили и уложили в саркофаг, здание ушло под землю. Он уничтожил его, понимаете? Треск земной тверди. Стон стен, шорох осыпающихся песчинок, падение в черную пустоту. Воображение ярко нарисовало картину происшедшего, и холодные мурашки побежали по спине и рукам. От волнения пересохло во рту. Кашлянув, я спросила самое важное. «Жертвы были?» «Нет», будто отмахнулся словом «Архан». «Просто исчезло здание?» «У меня отлегло от сердца». «Не просто здание!» — возмутился лорд Архан и с горечью добавил. «Хотя о чем я? Вы не знаете, да и не поймете». Трагичный тон задел. Я попалась на крючок любопытства. Что? Расскажите, может, и пойму. Это здание было особенным. В нем хранились артефакты Ордена. Один из них — «Сердце тьмы» уберегал от безумия тех, кто подошел к грани. Достаточно было находиться в здании, и в душу возвращался покой. Понимаете, здесь не только учились курсанты, но и находили передышку те, кто отчаялся и из последних сил удерживался от шага за грань. В те времена школу не зря называли «приютом чудовищ». Закончив свой горячий монолог, лорд Архан посмотрел на меня пытливо, «Что? Чего он ждет?» «Теперь вы понимаете, что Эйликс — преступник?» — спросил мужчина нетерпеливо. «Нет. Я не понимаю, как удалось уничтожить здание на расстоянии». «Эйликс отдал приказ, пользуясь статусом директора?» Я подавила смешок. Лорд Архан кивнул. «Да. Один из основателей школы — предок Эйликса. Пользуясь правом крови, он отдал приказ зданию разрушиться». С сомнением посмотрела на пустырь. «Разрушение предполагает осколки, распад на части. А где это все?» Я поспешила вперед, чтобы вскоре остановиться. Странное чувство неприятия, протеста не пускало дальше. «А корпус точно разрушен?» «Точно!» С раздражающей уверенностью подтвердил лорд Архан. «Если он, допустим, ушел бы под землю...» Сердце тьмы продолжало бы действовать, но оно не действует. И в вот тьму в душах курсантов и преподавателей помогает сдерживать особый купол над территорией школы. Он же уберегает обычных людей от негативного воздействия долины Адарай. «Ясно». Протянула я и сделала еще несколько шагов по пустырю. Мелкие камешки неприятно захрустели под каблуками. И снова чувство запрета, от которого заныли зубы и выступили слезы. Стало зябко, и я обхватила себя за плечи. «Если здания нет, то почему тут пусто? Почему вы не освоили удобное место? Не построили именно здесь новый корпус?» «Аномальное место», — вздохнул лорд Архан. «Немногим выпускникам по силам преодолевать пустырь. В тайне от преподавателей... Они спорят, меряясь уровнем дара, но сразу оговорюсь, это не единственное подобное развлечение. Купание в озере Ока Эша тоже любимое задание спорщиков. Оно бездонно, и ребята спорят на время, сколько продержатся в его ледяных водах. Меня передернуло. Не люблю водоема. Плаваю хорошо, но знаю, что такое тонуть. И все же пустырь вы не освоили не просто так. «Надеетесь найти здесь артефакты?» «Артефактов, леди Керри, на пустыре нет». «А если Эйликс их спрятал? Это возможно?» «Не удержалась я от предположения». «Но не верила я, что последний директор-кромешник мог уничтожить то, что построили его предки». Угрюмый и задумчивый лорд Архан не ответил, только пожал плечами. «Леди Керри, полагаю, вам необходимо подготовиться перед лекцией». Вскоре спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил «Я провожу вас в поселок». Так он знал заранее, что мне навяжут занятия по некромантии? Или его просветил секретарь директора, когда они остались в приемной наедине? Спросить или не стоит? А какая уже разница? Да, проводите, буду признательна. Я оперлась на локоть лорда Архана, и знак невесты не отреагировал. «Вы верите в эту чушь?» Возмущенно размахивая руками, спросил золотоволосый курсант. «Ладно они, но ты-то, «А что с нами не так, Ниваш?» Вкрадчиво поинтересовался Шатен и в поисках поддержки оглянулся на двух мрачных брюнетов. «Ты, Джоэл, как и братья Грю, слишком веришь директору, а он всего лишь человек и к тому же не кромешник. Он отец кромешника и желает нам добра». Возразил Джоэл. «Ты согласен со мной, Сэдж?» Второй блондин, серебристоволосый, дернул плечом, будто отгоняя назойливую муху. В его серых глазах затаились протест и тревога. «Ребята, очнитесь! Какой может быть отбор накануне финального испытания?» У бледного Ниваша даже веснушки поблекли. «Выбирает тьма, не мы!» «Лорд Ротта сказал, что именно мы должны решить, кого допустят к последнему испытанию, кто из нашей пятерки самый слабый и нестабильный», спокойно произнес Джоэл. «Лишь так мы пройдем испытание с честью». «А что, если испытание началось прямо сейчас?» задумчиво спросил Сэдж, «И цель посмотреть, рассоримся мы или нет?» А инициировал его не наставник-кромешник, а обычный маг-управленец. Фыркнул Ниваш и твердо заявил «Я не верю директору и считаю, что искать слабое звено в нашей пятерке по его приказу — глупость». И он ушел, оставив товарищей в пустой аудитории, где они обсуждали услышанное в кабинете главы школы. «Что скажешь, Сэдж?» — подчеркнуто равнодушно произнес Джоэл. Слабое звено нашлось само. Ниваш не ни аристократ, как мы» и не всегда держит эмоции в узде. Но это не делает его плохим кандидатом в «Воины тьмы», возразил Седж. «Джоэл, я тоже склоняюсь к мысли, что лорд Ротта нас обманывает». Братья за спиной Шатена одновременно нахмурились. «А я верю директору», резко произнес Джоэл. «Итак, Седж, хорошенько подумай. Ты с нами?» Аудиторию заполнило тягостное напряжение. «Седж, Неверяще вглядывался в лица молодых мужчин, которых считал, если не друзьями, то верными напарниками. Джоэл старательно скрывал досаду. В зеленых глазах братьев Грю читалась сумрачная решительность. Эти трое свой выбор сделали. «Итак, Стефан Седж, ты с нами?» Нарушив тишину, повторил вопрос Джоэл. «Если нет, то ты против нас?» Седж не ответил. Молча развернулся и бросился догонять своего единственного друга. Оставшиеся курсанты мрачно переглянулись.